Привычка – самая неумолимая и самая коварная наша повелительница. Я чувствую отвращение к любым новациям, под какой бы личиной они ни являлись. Они несут разрушительные последствия. С этим не поспоришь. Проблема новизны, обновления вечная и обоюдоострая. «За новизной бежать смиренно, народ бессмысленный привык», — писал Пушкин. «И он же, лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян». «Кто расшатывает государственное здание, тот первым гибнет под его обломками. Плодами беспорядков редко пользуются те, кто их затеял». «Осмотрительное благоразумие — смертельный враг великих свершений». Мы наполняем только память. Разум и совесть остаются пустыми. Как птицы в целости и неприкосновенности доносят в клювах зерно, чтобы накормить своих птенцов, так точно наши педанты — Поклевав кое-какого знания в книжках, несут его на краю губ с единственной целью выплюнуть в неприкосновенном виде. Но и питомцы их также не умеют проглотить пищу и передают ее следующему поколению. Таким образом, она переходит от одних к другим, бесполезная и употребляемая только для забавы или для удовлетворения тщеславия. Мережковский. Монтань. «Мы принимаем чужие мнения и знания на веру. Это поверхностная ученость. Нужно сделать их своими. Мы подобны человеку, который зашел за огнем к соседу, согрелся и совсем забыл, что собирался разжечь свой очаг». «Если и можно быть умным чужим умом, то мудрым можно быть только своей мудростью». У лауреата Нобелевской премии по литературе Германа Гессе в его знаменитой «Игре в бисер» читаем о том же. «Истина не может быть преподана. Истина должна быть пережита. Как это противоречит так называемому «здравому смыслу» настаивающему, что на своих ошибках учатся только глупцы, умные учатся на чужих. Если наука не направляет душу на лучший путь, если она не учит нас судить о вещах мудрее, то лучше бы потраченное на нее время шкаляр провел за игрой в мяч. По крайней мере, его тело от этого только выиграло бы. А так, посмотрите, каким он вернулся через 15 или 16 лет. Трудно найти человека более негодного для любого дела. Все его достижения — латынь до да греческий, которые сделали его лишь заносчивее, чем он был, когда покидал дом. Ему подобало вернуться с душой наполненной, а он явился с раздутой, Но не потому, что ее оплодотворила наука. Она просто распухла. Здесь проявляется важный пуан Монтене, его скептицизм. Античный скептицизм был высшей точкой развития скептицизма. В более поздние времена его дополняли только в частностях и никогда не развивали дальше. Он не был столь уж влиятелен, однако последовательный скептицизм находил своих сторонников. В средние века скептицизм выступал как вспомогательная доктрина, служащая догматической мысли. Для того, чтобы усилить веру, некоторые из холасты скептически унижали знания. В чистом виде скептицизм проявился в эпоху Возрождения, непосредственно во Франции в XVI веке, во взглядах Монтени. Собственно говоря, начиная с этого времени, скептицизм имел сторонников во все века. Бейль в начале XVIII века, Шульца в конце XVIII века. Во всех случаях это были отдельные мыслители, у которых не было большого количества сторонников и влиятельной скептической школы. Идеи античного скептицизма использовались не только сторонниками скептицизма, но и критицизма. Декарт, Юм и Миль обновили трактовку и аргументацию скептиков – но не сделали таких крайних выводов, как они. Татаркевич. Античная и средневековая философия. «Совершенно недостаточно, чтобы образование не портило нас. Оно должно менять нас к лучшему». «Без науки добра все остальные науки не впрок». «Юноши должны не выучивать уроки, а изучать их. Жизнь ставит отметки не за бойкие ответы, а за безошибочные поступки». Вот краеугольный камень критики Монтенем современной ему науки. Не против знания как такового, тем более не против мудрости ополчается Монтень, но против схоластики, начетничества, пустого тщеславия, похвальбы и ученостью, против примечаний к примечаниям. Познание должно быть прежде всего познанием добра и зла, наука и добра, а уж потом стремлением к получению информации. «Самоуверенность» первейший признак глупости сомнение краеугольный камень метода анени как никто из его современников он оттачивал этот философский инструмент он не просто сомневался он культивировал неуверенность в своих чувствах выводах рассуждениях возможно это было своеобразным способом защиты от критики но важнее другое монтень Всю сознательную жизнь находился под обаянием принципа «подвергай все сомнению». Он чувствовал, познание скорее вырастает из неуверенности, чем из самоуверенности, из сомнения, чем из самомнения. Сомнение, но не релятивизм, было для Монтэня с его тягой к практическому применению знания еще и важнейшим положением социальной этики. Служило противоядием против аристократического высокомерия, столь свойственного людям его сословия. А еще, по-видимому, это было его прирожденным человеческим свойством. Сомнение для Монтеня не средство и не цель. Оно не возводится в верховный всепроникающий принцип. Скептицизм его — простая привычка ума, излюбленное настроение. Он сомневается во всем, но с чисто теоретической точки зрения. Не во имя какого-либо незыблемого положительного принципа, но во имя отрицания всяких принципов, всякой доктрины. Он родился, а не сделался скептиком. Мережковский. «Умеешь терпеливо трудиться, сумеешь вытерпеть и боль». Упрямство и враждебность — обычные свойства низких душ. Пересмотреть и поправить свое мнение, отбросить ложный довод в пылу спора — редкостные, драгоценные, истинно-философские качества. Как ни странно это кажется, самые твердые, непоколебимые убеждения — это самые поверхностные. «Глубокие убеждения всегда подвижны». Лев Николаевич Толстой. Дневник. 1 августа 1909 год. Чедушный маскирует худобу пышным платьем. Безмозглый свое скудоумие пышными словесами. Ничтожное рядится в величественное». «Кто-то спросил Сократа, откуда он. Сократ не ответил «из Афин», а сказал «из мироздания». Он весь свет считал своим отечеством, все человечество своей родней. Не то что мы, видящие не дальше своего носа». «Монтень — умный говорун. Он знает людей, книги и себя самого». Употребляет степень положительную, никогда не кричит, не заверяет, не молит. Он не обмирает, не подвержен корчам, не желает вылезти из кожи, выкинуть какую-нибудь штуку или поглотить время и пространство. Он ровен и прочен, смакует каждую минуту жизни, любит и болезни, потому что они дают ему время войти в себя и многое осуществить. Он держится равнины, редко восходит и редко спускается. Ему приятно чувствовать под ногами и землю, и камни. В его книге нет восторга, нет порывов. Всегда спокойный, и с чувством собственного достоинства он прохаживается по самой середине дороги. Есть одно исключение – его любовь к Сократу. Когда он заговорит о нем – Лицо его воспламеняется, и речь становится страстной. Эмерсон, Монтейн или скептик? Среди свободных искусств начинать нужно с тех, которые делают нас свободными. Душа, открытая философии откроет и тело здоровью. Полезное должно быть приятно. Так легче всего приучить детей к добродетели. Как мы жили, так мы и думали. Наши поступки, а не слова, выражают образ наших мыслей. Ораторское витийство, привлекая к себе внимание, Отвлекает его от предмета речи. Души легкие и нестойкие без усилий уступают весомости первого встречного убеждения. Вот почему на детей, простолюдинов и женщин так легко воздействовать через их слух. Для того, кому встречались лишь ручейки, Всякая река, море. Невероятная самонадеянность И опасное безрассудство Презирать то, чего мы не понимаем. Тщеславие и любопытство — Вот бич нашей души. Второе подстрекает нас повсюду совать свой нос, а первое воспрещает оставлять что-либо непроясненным и нерешенным. Любовь — страстная погоня за недостижимым. Как влечение к горизонту. Никто еще не достиг его, Но на этом пути были сделаны великие открытия и грандиозные свершения. Когда у философа Диогена заканчивались деньги, он говорил, что попросит друзей не одолжить ему, а вернуть долг. «Нет разницы между перелетом и недолетом». Промах есть промах. Глаза одинаково беспомощны и при взгляде на солнце, и в полной темноте. Наши глаза и наш желудок искушают нас. Нам хочется всего и побольше. А в результате, оказывается, все, что нам досталось, это ветер в горсти. Все вещи, говорит Платон, производятся либо природой, либо удачей, либо искусством. Величайшие и прекраснейшие первыми двумя, самые несовершенные последним. Трое туземцев из Нового Света Прибыли в Руан в то самое время, когда там пребывал покойный наш король Карл IX. Он долго с ними разговаривал. Им показали наши обычаи, нашу роскошь, обличье прекрасного и богатого города. После этого кто-то спросил, каково их мнение о виденном и что их более всего удивило. Они ответили, что больше всего... Их изумили три вещи, из которых одну я, к сожалению, позабыл. Вот остальные две. Во-первых, они признались, что для них чрезвычайно странно и непонятно, как могут столько высоких, бородатых, сильных и вооруженных людей подчиняться королю-ребенку, и почему они не выберут какого-нибудь более достойного повелителя. Во-вторых, они заметили среди нас людей, богатых и присыщенных всевозможной роскошью, тогда как остальная часть народа состояла из бедняков, истощенных голодом и нищетой. И они находили в высшей степени странным, что бедная часть народа добровольно терпит подобную несправедливость, не кидается на богатых, не убивает, не поджигает домов. Ни во что мы не верим так твердо, как в то, что знаем меньше всего. Наши предки справедливо полагали, что когда зло в твоей жизни начинает преобладать над добром, это знак «пора прощаться с жизнью». Ведь длить мучения и несчастье значит идти против законов природы. Судьба неуловима и переменчива. Не диво, что всякий раз мы видим ее в новом обличии. Время от времени судьба подстерегает нас, чтобы сыграть с нами очередную шутку. Так она развлекается. Иной раз, кажется, судьба изобретательная насмешница. Порой она не боится передразнивать самого Бога с его чудесами. Между тем, как одеваюсь я, и тем, как одевается мой крестьянин, разница больше, чем между тем, как одевается он, и тем, кто покрыт только своей кожей. Одежда в средние века была не только защитой от холода или непогоды, но и способом развлечения социального статуса, принадлежности к тому или иному сословию, цеху и прочее. Она значила тоже, да и была тем же, чем являются в наше время знаки различия на военных мундирах. Заношение не своей одежды? полагалось наказание. Многочисленные законы о роскоши запрещали одеваться не по чину. И все же имелось нечто общее, объединявшее всех — и простолюдинов, и дворян. Никто в современной Монтеню Франции не мылся. Большинство вообще ни разу в жизни, не считая омовения младенцев и покойников. Те же немногие, которые все же изредка нарушали этот обычай, делали это крайне редко, самые больше два или три раза в год, и никогда не снимали единственную общую для всех деталь одежды — нательную рубаху. Ее носили до тех пор, пока она не истлевала. Дворяне, особенно придворные, придумали сменные воротнички и манжеты, чтобы казалось, что белье на них всегда свежее. Можно предположить, что Монтень в этом отношении выделялся в более здоровую сторону от своих современников.